Кетти. Он подошел к ней и взял ее за руки. Она выпросительно подняла на него глаза. Ты думаешь о том, Кетти, что мы одни здесь с тобой на Эа, и солнце сияет. Я почти ни о чем другом и не думала, пока была наверху, и сейчас, когда распутывала эти цветы, и что нам нет никакой надобности расставаться. Она не ответила, и он и видел, как в ее глазах мелькнул тот же мучительный страх, который он заметил уже раньше. Страх человека, так жестоко израненного жизнью, что он не смеет мечтать о счастье. Тони нагнулся и поцеловал ее, потому что ему захотелось ее поцеловать. Кроме того, у него не хватало слов, чтобы произнести те обещания, которые ему хотелось ей дать. Влюбленный самый целомудренный из мужчин, подумал Тони. Ему нужна только одна женщина. Они оторвались друг от друга, услыхав прихрамывающие шаги и стук деревянных сандалий маммы на посыпанной щебнем дорожке, и поспешно сели за столик, улыбаясь друг другу. Этот завтрак показался Тони самым замечательным из всех завтраков в его жизни. Конечно, дело было не в вине и не в кушанье, хотя баба по мере своих сил помогал богам колдовать над салатом из амаров, перепелами, молодым горошком и необыкновенным сыром, грушевидным колобризским копченым сыром из молока буйволицы. Нет, и даже не в голубом небе над тихим садом, полным благоуханий цветущих лимонов и роз, а в том. как все это ощущалось благодаря присутствию Кэти. Он вспомнил шартерскую фреску, мужчину и женщину, садящихся за общую трапезу рядом. Он тогда почувствовал в них что-то величественное и священное, но в то же время он изумился на плыву самых разнообразных чувств, которые накатывались на него волнами. В глубине души, то не ощущал глубокий покой и уверенность. Но вот только что он шутил и смеялся, а минуту спустя уже хватался за бокал, чтобы отхлебнуть глоток вина, потому что к горлу подкатывал судорожный комок. И не раз он видел слезы в глазах Кэти, даже когда она улыбалась. Это было еще такое хрупкое счастье. Оно могло минутами заставить забыть страдания прошлого, но страшилась довериться будущему. Кэти ахнула над расточительностью Тони, когда старуха-чинная торжественно подала завтрак и замешкалась у стола в ожидании комплиментов. Ты всегда так живешь, Тони? спросила Кэти. По правде сказать нет. Я скорее человек умеренный. Но ведь прошло тринадцать лет с тех пор. Как я сидел за одним столом с тобой, но я и решил, что сегодня совсем особый случай. Он глотнул вина, чтобы избавиться от этого проклятого комка в горле. Очень хорошее вино, сказал он, разглядывая бутылку и избегая смотреть в полные слез глаза Кэти. Ты не думаешь, что нам следует провозгласить какой-нибудь тост? Да. Он сделал вид, что не заметил, как она быстро приложила к глазам его платок. Но какой же, продолжал он весело, за жениха и невесту ужасно высокопарно, и я терпеть не могу этот эгоистический, шотландский обычай пить за себя. Нужно выпить за кого-то другого, за отсутствующих друзей. У нас их нет, по крайней мере, у меня. А за этим завтраком Мне бы не хотелось провозглашать тост, проклиная кого-нибудь. А знаю, у нас есть друг, которого я никогда не забуду. Кто это? Филомена, конечно, голубышка. Если бы не она, мы бы не сидели здесь вместе. Выпьем за здоровье Филомены, идет? Конечно, выпьем за Филомену, за Филомену. Но только пожелаем ей не того, что мир считает для нее хорошим, а того, чего она сама хочет. Пошли, господи, счастье Филомене. Я думаю, сказала смеясь Кэти, что в порядочном обществе назвали бы скверным словом услугу, которую она нам оказала. К черту порядочное общество! Съешь еще амаров. Нет, я не могу. И мне нельзя больше Тони, а то я заболею. За завтраком я никогда много не ем. Неужели, сказал Тони, глотнув еще вина. Да я и сам так подумал. Но ты не должна слишком худеть, Кэти. Я не люблю костлявых женщин. По-твоему я слишком худа? спросила Кэти с беспокойством. Нет, но ты должна отдыхать и есть побольше. «Жаль, что здесь нет сейчас филомена, и она бы нас покормила. Баба слишком декоративен и большой фантазер, а старуха любит все делать на скорую руку». «Ну, Тони, ты ворчун. Она готовит восхитительные блюда». «Смотри, там наверху померанцевые цветы», — сказал Тони, пропуская ее словами мимо ушей. «Сорвать тебе веточку?» «Нет, лучше не надо». А то это, пожалуй, будет в стиле Ганноверскогоера. Интересно, почему надевают на голову венки именно из этих цветов? Разве Померанец был посвящен Гере? Надо будет как-нибудь навести справки. Гера в греческой мифологии царица богов, покровительница брака. Кэти рассмеялась. Вот Тони, Майнхерст, ты все такой же, вечно о чем-то наводишь справки. или вернее собираешься расследовать какие-то неизвестные факты о которых сейчас же забываешь по твоему это очень смешно да нет восхитительно в эту минуту из-за изгорди появилась мамма неся блюдо с четырьмя перепелками и огромную миску горошка Кэти в ужасе ахнула Тони Неужели ты думаешь, что я все это съем? Нет, я рассчитываю сам поесть. Но ты можешь съесть трех перепелок и большую часть горошка. Ты, видно, думаешь, что я какой-то боров. Мне кажется, я не в состоянии съесть ни кусочка. Да ты попробуй. Но не доешь, если не сможешь. А кстати, Кэти, ты замужем или нет? Что за странный вопрос вперемешку с перепелками и горошком? Да нет, конечно, я не замужем. Но ты ведь женат, не правда ли? Тони посмотрел на скатерть, а затем взглянул ей прямо в глаза. Да, но я должен сказать, что я очень мало чувствую себя женатым, что это ошибка, какой-то странный дурной сон, от которого я постепенно прихожу в себя. А детей у тебя нет? Откуда у меня могут быть дети? – ответила Кэти снова, засмеявшись. Раз я не замужем. О, у многих они все же бывают, уверяют тебя. Да, – сказала она задумчиво. Это правда. И опять он заметил выражение страха, мелькнувшее в ее глазах, и подумал, что бы это могло означать. Как странно чувствовать себя такими близкими. Так тесно связанными друг с другом, и вместе с тем так мало знать о жизни друг друга, что приходится задавать элементарные вопросы, как водится между мало знакомыми людьми. Его снова охватил страх, что он может быть слишком далеко зашел в своих надеждах. Может быть, Кэти и хотела бы жить с ним, но есть что-то такое в ее жизни, что мешает этому. Но если нет мужа? нет детей, внебрачных или других, что же может мешать? Вместе с кофе, настоящим кофе, появились старики, которые, помню приглашение Тони, пришли посидеть с ними, и баба помог им докончить бутылку вина. Кэти завязала с ними оживленный разговор. Тони восхищался тем, как она бегло говорит по-итальянски и свободно прибегает к одиомам, тогда как сам он, когда говорит, просто переводится английского. постепенно, однако, она перестала принимать участие в разговоре и сидела молча, рассея, наводя по скатерти концом ложки. Тони не мешал ей, вспомнив, как часто ему доставалось в детстве за эту привычку, и продолжал говорить о Филомене, спросил, когда она вернется, старикам должно быть не хватает ее. Наконец Кэти сказала ему по-английски: "Тони, ты не обидишься, если я пойду отдохну немного? Конечно нет. Тебя, наверное, все это утомило?"